Глава шестнадцатая «Как прошел день!» Неожиданно с водительского места раздается до жути знакомый голос. Смотрю в зеркало заднего вида и натыкаюсь на насмешливый взгляд Минаева. Вот так неожиданность! Впервые за четыре месяца вместо водителя приехал лично он. Я даже не знаю, как реагировать. Просто пялюсь на него в недоумении. «Замерзла!» Раздается следующий вопрос, пока мужчина что-то щелкает на панели управления. Я уже успела забыть, что мне было холодно. Точнее, успела забыть обо всем. В машине пахнет приятно. Только сейчас начинаю понимать, что это аромат терпкого одеколона, от которого кружилась голова. Так, Ева, живо возьми себя в руки. День прошел, как и все остальные, ничего особенного, ничего необычного... С трудом выжимаю из себя слова. «С сегодняшнего дня каникулы». Отворачиваюсь к окну. Хорошо, что хоть села сзади, а не рядом с ним. Выдерживать его присутствие долго не могу. Не потому, что он неприятен. Нет, а потому, что этот мужчина действует на меня необычно. На него хочется смотреть. Каюсь. Иногда я наблюдала за ним из-под тишка. Не то, чтобы он был писаным красавцем. Далеко нет» скорее мужланом, но в его внешности есть что-то притягательное, грубое и опасное, властное. Он внушает страх и восхищение одновременно. Внутри нарастает тревога. Я чувствую напряжение между нами. С опаской поглядываю на дорогу, боясь, что он может повести не домой, а куда-нибудь в другое место. Но убедившись в том, что едем по привычной дороге, Немного расслабляюсь. «Тебе нравится учиться здесь? То есть, ты видишь себя в медицине?» «Естественно. Это была моя мечта. И она, наконец, сбылась. Бывает сложновато, но я справляюсь со всеми предметами на отлично. Вот на втором курсе начнется практика в больнице, так я вообще с ума от радости сойду. А после, как говорят старшекурсники, можно будет даже подрабатывать медсестрой». Осталось лишь немного подождать, и я стану самостоятельной. Работу за эти месяцы хорошую я так и не нашла из-за скачущего расписания пар. Только две недели попробовал официанткой в кафе, но меня попросили уйти из-за опозданий, что меня сильно огорчило. Но ничего, может, летом попробую снова. — Да, Артур Леонидович, — отвечаю коротко, расстегивая пуховичок, потому как в машине слишком тепло. Мельком пересекаюсь взглядом с Минаевым. Вздрагиваю и сразу же отворачиваюсь. Что же это такое? С каждым разом смотреть в глаза становится все тяжелее. Он словно подавляет собой. Можешь называть меня просто, Артур. Отвечает немного грубо, при этом агрессивно велит рулем. Не чужие люди. Ох, к такому я не готова. И, наверное, никогда не буду. Язык не поворачивается назвать его по имени. В голове я с самого начала прозвала его Бандюган. Это ему подходило и по внешности, и по внутренним качествам. А вот какими он там делишками занят, я особо не знаю. Алиса говорила, что деньги под проценты дает. И не только. Помогает выбивать чужие долги. С площадью что-то мутит. Покупает, сдает или перепродает. Говорит, доходы аховые. На несколько поколений вперед. С лихвой хватит. «Может, позже?» Отвечаю тише, хотя знаю, что точно нет. Закусываю губы и смотрю на свои руки. Блин, как же неловко. Мне нравится твое рвение к учубе. Сестра твоя на заднице предпочитает сидеть и ничего не делать, произносит с презрением в голосе. А мне сразу хочется заступиться, но не дает. А тебя преподаватели нахваливают. Вот здесь опешила, заморгала. Что он сказал? Еще и подмигнул. Щек сразу же коснулся жар. «А откуда вы?» Не успеваю договорить, как мужчина совсем неожиданно протягивает мне открытую пачку сигарет, предлагая. «Будешь?» Поворачивается лицом, пока мы стоим на светофоре, и внимательно наблюдает. «Нет, конечно нет!» Восклицаю и даже отталкиваю его руки. Я такую гадость в рот никогда не возьму. И ему не советую, он уже не молод. Ухмыляется так плотоядно, что внутри все сжимается, а по вискам начинает стучать. «Евочка, такая хорошая девочка!» Время замерло, как и мое сердце. Оно словно перестало биться. Глаза в глаза. В голове каша. Это его «Евочка» дико режет слух, так назвал меня только отец. В горле в момент пересыхает если бы не гудок другого авто, с его пухлых губ слетело бы еще что-то. Он все-таки возвращается в исходное положение, и дальше мы едем в полнейшую тишину. Как только машина останавливается у ворот, я в момент вылетаю и пули несусь в дом. Капец. Что задумал этот мужчина? В какие игры он играет? Непонятно. И главное, смогу ли я выбраться с поля боя, не потеряв рассудок? Стараюсь не думать о том, что было произнесено наедине. Забегаю в комнату, скидываю у себя вещи. Задыхаюсь от возмущения. Мне нужен душ, холодный, отрезвляющий.